Головой прижимаясь к груди, я не слышу в тебе любви, Только бег в твоем сердце к воле, Только бегство иди, лови ветер в поле, Ты отпущен, ты пуст сполна, Послесловия тишина. Я тоскую по запаху моря, толкуем о вещах далеких, от берега, вещая, о звездных песчинках космоса и о гроздях галактик. Но мысль о винограде на гладких не дает мне покоя как шум прибоя, по вечерам в таверне. Я еще там, наверное, сижу на плетеном сиденье стула, неподвижно как будто уснула. Я просто с ветром сливаюсь, воздухом крито спиваюсь, в цветочном дурмане. Эта земля меня манит на расстоянии в любом состоянии духа. Душа, не нелишённая слуха, способна любить и плакать, и в петербургскую слякоть теплом наполнять до края, как будто живёшь, играя, подобно ребёнку на берегу, который смеётся. А может, я так берегу в себе и ребёнка, и солнца? темно, Уже темно на Крите, темно, плывет в воде, Словно корабль Тесея. И море томное, как темное вино, В бокале, где разлитое веселье Меня переполняет через край. И сладостью плодов, и ликованием звуков, И пряным воздухом, вводящим в драйв, Сама любовь там целится из лука. Она повсюду, слышен аромат ее цветов и влажность поцелуя, и ветерок, что надо мной колдуя, от нежности сведет меня с ума в кафе прибрежном, где рукой достать до моря и до неба в нем, до ночи, до радости совсем другою стать, себя переплывая, что есть мочи. То, что любила когда-то, я чувствую рядом. Так пахнет степная мята моим поцелуем первым, А детство — вишневым садом. Репейником пахнут нервы колючих и острых ссор, Но воздухом терпким гор, С которых река кричит, моя надышалась память. Пастущих костров пламя немного еще горчит Древесной золой в горле. Горем, прощание с мамой, обратной дорогой злой и долгой самой, где запах листвы сухой смешался с такой тоской, хоть рот закрывай рукой, чтобы не дать ей волю. Есть запахи под луной, от коих и волки воют, но веток еловых дух мне вновь возвращает слух звучанием где свежего снега хруст и пахнет рябины куст молчанием в питере жить 03 третье ноль две тысячи семнадцатый год теракт в петербургском метро в питере жить вдыхать влажный ветер твой и небо вечернее над дневой подняться и можно достать рукой Спасибо за то, что ты есть такой. Внутри себя сдержан, осанкой прям, Как будто по линиям скроен и сшит. Прохожий твой, кажется, горд и упрям, И в мысль погружен, и все время спешит. Но сердцем распахнут, как крыльями мост. От края до края, обняв берега, Он, может, и вправду не слишком-то прост. На то архитектора воля строга. В писере жить, когда угрожает смерть, В огоне метро развороченным взрывом, От ужаса этого не онеметь, На помощь прийти, подчиняясь порывам простым, Человеческим до основания, Что Богом воздвигнуто, вписано в души, Слезами и жалости их надрывая, И этого мы никогда не нарушим. В Питере жить, весне улыбаться утром, Каждого дня на Невском в потоке лица. А если что-то еще, не понять кому-то, Езжайте в Питер, глядитесь в лица. Слово. Вначале было слово, и в него все смыслы вложены. Все замыслы прозрачны, иного ничего. Оно как будто семя в цветоложе, Рождённое в объятиях новобрачных. Благодарю в значении своём, Дарю я благо, возвращаю светом, Добром и мёдом, хлебом и вином. Такой вот вкус на языке земном Обычных слов, в которых мы живём, не замечая, как близко влияние. И дождь, воды небесной возлияние когда-нибудь мы влагой назовем спасительной для высохшей земли. Спасибо, скажем, то есть спаси Бог, чтобы деревья снова зацвели и чтоб не оскудел наш древний слог и род, и родина, что из одних корней Мы родственны в слиянии кровей Бегущих рек по синим венам русл, Исток которых в сочетании рус. Город. Мостами ты соединен, Мостами разведен по ночи, С другого берега душа В пространство черное пророчит, Во след Идущему на свет качающихся фонарей, Как выстрел в спину лязг дверей, Захлопнувшихся на ветру. Дом не кончается нигде, Он пририсован осторожно, Один к другому. Если можно, пусть я сегодня не умру. И тротуарной цепью след Протянется со скрипом странным Туда, где Петербурга нет, А только Млечные. Туманы. Портрет Анны Ахматовой Петербургские линии ваших стихов Неизменно красивые, как этот портрет В синем платье, не прячущем стройность углов Острозвучие коленей и плеч минуэт Отраженные в слове, в движении строки Точным жестом Чтоб дух воспарил, возбегайте вниз, не касаясь перил, и ладонями больно сжимая виски, опускайте руки отчаянно враз, Это горькая гордость горячечных глаз, Перенось я изгиб, словно выступ горы, и беда навсегда, и любовь до поры. Зимняя встреча, Ане Ахматовой. Молчаливая зима, Снег не мой, На ветках стылых, Век немой. В парадных тыльных, в подворотни со двора, Вход, а выход, как всегда, для поэта. Анна, Анна, холодно в России, странно, страшно, господа. Выдыхает ветер слово, но его никто не слышит. Желтый свет фонарь колышет, отражая круг былого на чернеющем асфальте. Тень, прочерченная тонко, я и ветер плачет в альте только. Музыкальное вступление. Инструмент слегка заржавлен. Исполнение дождя. Капли звуки задрожали Ливнем хлынувшим аккордом. Музыканты не глядят В ноты на листе потертом. Чуть склонившийся пюпитр Вновь раскачивает ветер. В небесах тоска, летие, ре, минор. Осенний сидр Разливается в бокалы Звон дождя, как звон стекла. Кровь живая, кленов алых, В тонких жилках потекла, Скорый сентябрь погаснет. Что сгорело, то зола. Жизнь могла бы быть прекрасней, Я счастливей не могла. Париж, Париж, над землей Париж пьянея слегка, как будто свершившийся сон спадает с соборных вершин совсем невесом. И к чашечке кофе коснется рука, кофейный обряд совершив. Глядишь, пред тобой люксембургский сад, но голос не скажет, что рад, поскольку его заглушит. Звук слитый в единый клаксон машин, Мотоциклов гром и молнии из-под шин. Но дальше есть дом со двором С багряной листвой миндаля, С собакой, с дубовым столом, С жужжаньем нежданным шмеля. А завтра с утра Нотр-Дам И башня, как острая сталь, И острая радость при том, Которую я не отдам, Каким бы далеким ни стал Оставленный мною Париж, Смягчает металл, Легкость трав, Беспечность, как ты говоришь, вине твоя истина, Прав, мудрец, И сейчас возлежишь Среди парижан на лугу Или там, в Люксембургском саду, Где им завсегда бар, и дом, где я теперь быть не могу, чтоб уток кормить на пруду и пить по глоточку. Пардон.